Глава 33. Воспоминания 151, 27 июня. Сквозь закрытые веки пробивается солнечный свет. Осторожно делаю глубокий вздох. Не больно. И распахиваю глаза. Надо мной высокий белый потолок, но это не башня, где я потеряла сознание, и не моя комната. Медблок. Вокруг все белое и стерильное. Белые стены, белая мебель, дельное белье. Опускаю взгляд, и больничная рубаха на мне тоже белая. Приподнимаю руки, кручу ими, рассматриваю. Никаких следов на запястьях. Ни шрамов, ни даже легкого покраснения. Проснулась. Быстрые шаги, и в поле зрения появляется улыбчивое лицо. «Лариса Петровна», выдыхаю. «Кто же еще?» Подходит ласково, касается моего лба, видимо, проверяя, нет ли жара. «Напугала ты нас. Пить хочешь?» «Сколько?» Спрашиваю, игнорируя вопрос. «Сколько прошло?» «Чуть больше суток». Улыбка женщины в белом халате становится сочувствующей. Внутренне подбираешь, чтобы задать следующий вопрос на самом деле страшно до да, удури у нее получилось да савина она нарушила баланс нет слава богу рука ларисы петровны снова тянется ко мне кажется чтобы погладить по волосам но натыкается на мой тяжелый взгляд и опускается вы с кости молодцы у нее ничего не вышло от облегчения закрываю глаза молодцы «Костя. Да, Костя молодец. Если бы не он, меня бы не сорвало во второй раз, и затея Савина увенчалась бы успехом. Дайте попить, пожалуйста. Прошу, и когда женщина отходит, сажусь на постели. Голова немного кружится, но терпимо. «Ты куда это?» — хмурится медик. «Рано тебе еще вставать». «Спасибо». Благодарю за поданный стакан, но упрямо остаюсь сидеть. Что со мной? Очень сильный магический срыв, потеря крови. Организму досталось, но все уже хорошо. Хорошо. Наверное, и правда хорошо. У Савины ничего не вышло, просто еху. И миллион танцующих смайликов. Только мозг понимает это победное еху, а внутри все равно пусто ничего не чувствую возвращая стаканы свешиваю ноги с постели лариса петровна можно я пойду и не думай я за тебя головой отвечаю и встает посреди палаты будто собирается грудью прикрывать от меня выход вздыхаю ладно драться с ней что ли а когда можно пара часов Последим за самочувствием и отпустим. С облегчением, видя мою покладистость, обещает медик. «Спасибо», — киваю. Залезаю снова на кровать с ногами, подтягивая одеяло до самого подбородка. «Савину арестовали?» — спрашиваю. Лариса Петровна поджимает губы, и жмется. «Там в коридоре Костя и Станислав Сергеевич. Давай, я их приглашу, и они тебе все расскажут, хорошо?» И уже шагает к двери, хотя я еще ни с чем не согласилась. «Только Станислав Сергеевич». И женщина растерянно оборачивается. «Лер, Костя тут все пороги оббил». «Только Станислав Сергеевич», повторяю твердо. Та растерянно пожимает плечами и выходит. «Не могу. Мне нужно подумать. Видеть Холостова и разговаривать с ним прямо сейчас я категорически не готова. Мне достаточно того, что он жив-здоров, раз в состоянии оббивать пороги, как сказала Лариса Петровна. Значит, Савинова не успела его задушить или сломать шею. Хорошо». Воспоминание 152. «Или Князев так сильно переживал в последние дни, или давно не подпитывался от молодежи потому как с последней нашей встречи он будто постарел на несколько лет. Марину отшвырнула в портал, — рассказывает директор, сидя у моей постели. На его плечи поверх привычного строгого костюма наброшен белый медицинский халат. А так как Интайл не принимает незваных гостей? Она не выжила, — подсказываю. Не замечала за собой такой кровожадности, Но мне ее ни капельки не жаль. За тебя, Руслан, за тебя. Не выжила. Кивает Станислав Сергеевич. Семену Евгеньевич забрал совет, его судьбу решит суд. Он уже многое рассказал о том, как его мать годами готовилась к тому, что сделала, и о том, как сумела сбежать из Антаэла, похитив оттуда множество полезных артефактов в том числе и тот, который помог вернуть ей молодость. Как работала над заклинанием глобальной зачистки? Семен сотрудничает со следствием, возможно, ему смягчат приговор. Жанна Вальдемаровна в большом стрессе. Скидываю голову. — А что, Жанна? — Не понимаю. — Они ведь собирались пожениться. — Грустно улыбается мужчина. — Вот оно что. Помню, как они перелаивались во время похода, прямо как мы с Холостовым. Бедная Жанна, ее тоже облапошили. Станислав Сергеевич. Снова заговариваю, откашлившись, слова даются нелегко. Расскажите, что случилось с моей бабушкой, пожалуйста. Прошу. Только на этот раз правду, хотя бы сейчас правду. Правду. Вздыхает директор. Правду. Повторяю, я готова ее услышать. «А правда, Лера, в том, — повинно склоняет голову, — что это моя вина, моя ответственность. Смотрю на него, не понимая. Я очень хотел получить тебя в сурок. Продолжает по-прежнему, не глядя на меня. У тебя уникальный дар благодаря твоей наследственности. «Потерять тебя, как потенциального мага, трагедия для всего магического мира, ну и...» «Надо же, Князев умеет краснеть!» «И мне был бы полезен...» «Хм...» «Секс со мной для омоложения, он хотел сказать, но я не собираюсь ему помогать и подсказывать, поэтому молчу, смотрю пристально». Мужчина так и не оканчивает неудобную фразу, продолжает... Боюсь, я передавил Нареутова. Когда он сообщил, что ты не горишь энтузиазмом куда-либо ехать, я был вне себя, угрожал его разжаловать и отправить на покой. Сказал... — Пауза. — Делай, что хочешь, но ее мне добудь. И он сделал. Бормочу. В глазах снова печет. Вытираю непрошенные слезы тыльной стороной ладони. Что толку плакать? Я не знал, что он задумал. Продолжает каяться директор, и, кажется, я ему верю. Потом у тебя случился срыв. На вызов бросили холостого как ближайшего. Он все устроил, а заодно сообщил, что у тела твоей бабушки остался магический след. Мы сразу провели проверку. Сергей Вениаминович даже не отпирался. Сам понял, что натворил только тогда, когда уже сделал. Теперь понимаю, почему на прощание он сказал мне, что мы больше не увидимся. Его уже ждали совет и суд. «Вы просто заставили его довести со мной дело до конца, да?» «Грех было бросать на пол дороги. Тем более твою бабушку уже было не вернуть». «А я еще была благодарна за то, что меня взяли вместе с котом». Они взяли бы меня вместе с перевозным зоопарком, если бы я только захотела. Бабушка знала, кем были мои родители. Качает головой. По официальным данным, нет. Возможно. Многие проговариваются в кругу своей семьи, но если информация не идет дальше, мы за это не наказываем. Поэтому я не знаю, и это тоже правда. Правда. «Слишком много на меня свалилось этой правды. Как дальше-то с ней жить прикажете?» А Холостов изначально все знал. И про бабушку. Как я только не поняла, о чем думала. Еще решила, что в моей квартире тогда был Князев, идиотка. Конечно же, это был Костя. Кто еще легко вхож в мое личное пространство? Стеснялся еще своего срыва перед ним в библиотеке. Как глупо. Он уже видел меня, ревущий и разносящий все вокруг. Тихо, тихо. Спокойно, сейчас все поправим, все будет хорошо. Если бы я хоть раз отключила эмоции и задумалась головой, то вспомнила бы, что это был именно его голос, его слова. Вы правда не позволите Косте продолжить карьеру в сурке? Спрашиваю. Из-за меня? Кажется, Князев удивлен моему вопросу и даже растерян. Ваше отношение верх профессионализма со стороны куратора, отвечает осторожно. Куратор был обязан разделять свое внимание между учащимися в группе в равных долях. А Константин это правило нарушил. Потирает переносицу. Не зная правды, я еще и обвинил его в том что из-за своего увлечения он не досмотрел за любимого. «Это несправедливо», — вставляю. «Я уже понял», — соглашается со вздохом. «И уже принес извинения. Что до карьеры?» Качаю головой, грустно улыбаясь. «Он талант, вы же знаете. Если магия у вас на вес золота, то держите его», — цитирую. Он же мечтал тут остаться всю свою гребаную жизнь. Светлые брови директора изумленно ползут к лбу. «Я думал...» «Вы уже много чего думали. Отвечаю не слишком-то вежливо. Мне уже плевать, честно. И ошиблись». «Хм...» «Вы сообщили родителям Руслана, что это был не суицид?» «Конечно, сразу же». «Хорошо». Говорю и сползаю вниз по подушке, подтягивая одеяло к подбородку. «Скажите, пожалуйста, Ларисе Петровне, чтобы она меня отпустила. Я в порядке». Хлопаю по груди, где на новеньком шнурке висит такой же новенький кристалл-блокиратор. «Не сниму, не беспокойтесь». Князев кивает, встает, направляется к двери. «Станислав Сергеевич?» Окликаю. Оборачивается. «С моим котом все в порядке?» Он не пострадал во время землетрясения?» Мужчина усмехается. «Жрет и жреет твой кот», успокаивает и выходит за дверь. Воспоминание 153. Лариса Петровна говорит, что Холостов дежурит в коридоре под дверью моей палаты. Умоляю ее увести его оттуда под любым предлогом и ухожу в свою комнату в одиночестве. Коридоры пусты, Все студенты на занятиях, поэтому мне удается добраться до своего укрытия, никем не замеченной. Запираю дверь и прохожу внутрь. Вскользь бросаю взгляд в зеркало. Краши в гроб кладут. Лицо, осунувшееся, синяки под глазами. Постель не убрана, белье скомкано. Верно, мы же умчались к Артемиде, все побросав. Сажусь на край кровати, подтягиваю к себе одеяло, обнимая зарываясь в него носом. Оно пахнет костяным парфюмом. Тем самым, на запах которого я так бессовестно клеветала, когда он тащил меня по саду с подвернутой ногой. Куратор втирался в доверие и искал подход к каждому. Целый океан лжи. Не знаю, как с этим справиться. В дверь стучат. Не сомневаюсь, кто это, поэтому не отвечаю. Лер, открой. Я знаю, что ты там. Я очень его люблю. Но я ему больше не верю. Что было правдой из того, что он говорил, а что нет? «Лера, пожалуйста!» Молчу. Не сегодня. Мне нужно подумать. Воспоминания 154-29 июня «Выхожу из кабинета директора, пересекаю пустую приемную, Жанна Вальдемаровна взяла отпуск, и выхожу в коридор». Сегодня по состоянию здоровья я уже могла снова приступить к учебе. Но я не пошла на занятия. Не сплю третьи сутки, не могу. Закрываю глаза, проваливаясь в забытье на несколько минут и снова начинаю думать о том, что мне тут не место. Мои родители погибли из-за этой проклятой магии. Мою бабушку убили, устранили как досадную помеху, лишь бы заманить меня в сурок. Руслан лишился жизни, потому что всего-навсего хотел со мной дружить. А еще, благодаря мне сумасшедшая магичка чуть было не сравняла полмира с землей. Это много для одной маленькой меня. Слишком. Как я могу принять и развить свой дар, если у меня появляется рвотный рефлекс при одной мысли о магии? Где ее положительные стороны? Трахать молодежь, чтобы оставаться вечно молодой, как князев. Это ее главное преимущество. Из-за меня уже умерло двое. Не хочу. Князев рвал и метал. Сначала орал, потом просил, потом опять орал, а потом махнул рукой и бросил, не глядя на меня. Делай, как знаешь, это твое право. И он прав. Это мое. «Право. Меня ничего здесь не держит, и никто...» «Лера...» Вздрагиваю от этого голоса. Холостов догоняет меня, хватает за руку. Останавливаюсь. Ничего не говорю, только пристально смотрю на его пальцы на своем запястье, и Костя сам меня отпускает. «Лера, дай мне все объяснить, пожалуйста...» «У него очень несчастный вид...» И синяки под глазами, как у меня. Тоже не спал. Или хочет сделать вид. Или правда, потому что облажался. Облажался передо мной или с работой, с которой его пообещали выкинуть за связь со студенткой. У меня нет ответов. Пожимаю плечом. Ладно. Соглашаюсь. Поговорить нам все-таки придется, так почему бы и не прямо сейчас. И мы просто идем рядом и молчим.